7 августа 1889 года. «Парсифаль» — изумительное произведение. Это несомненно. Впечатление от него ничуть не зависит от того, нравится ли вам его музыка и понятен ли текст. Вряд ли кто-нибудь разбирается во всем этом. Многих спектакль очень утомляет. Найдутся, наверное, такие, что, утвердившись в старой привычке рассматривать театр как оскорбление религиозных догм, Усомняться в уместности тщательно оформленной демонстрации таинства святого причащения, заканчивающейся тем, что к чаше Грааля слетает в потоке электрического света бутафорский голубь. И все же Парсифаль — это магнит, который притягивает людей к Байрейту и мучает их на пути домой внезапными приступами безысходного желания вернуться в дом торжественных представлений. Когда вы покидаете театр, впервые увидев Парсифаля, Вам может показаться, что вы удержали в памяти не более одного-двух лейтмотивов, смешанных с грузом усталости и разочарования. Но вскоре музыка начинает неслышно звучать и преследовать вас с возрастающей настойчивостью. Так что через несколько дней вы осознаете, что повторное слушание Парсифаля стало для вас насущной потребностью. И одновременно вы склоняетесь к тому, что театр – такое же священное место, как и храм а работа актера не менее священна, чем деятельность служителя церкви. Второе. За время моего пребывания в Байрейте представление Парсифаля прошло много успешнее, чем первое. Иногда критику бывает трудно решить, не зависит ли его более положительная оценка спектакля от собственного настроения. Но Клингзор на этот раз понравился мне значительно меньше, чем в первом спектакле. А Фройлин Мальтен в некоторых отношениях была не так хороша, как Фрау Матерна. Следовательно, моя оценка была объективной, ибо в противном случае все варианты в ходе представления показались бы мне идущими ему на пользу. Мальтен в образе Кундри имела некоторые преимущества перед Матерной. Она была не только довольно стройной, но ее длинные тонкие губы, изящно очерченный подбородок и дикий взгляд придавали ей облик скороприходящей красоты молодой девушки. Правда, лишь внешний облик, но этого уже достаточно для благожелательных зрителей. Примечание. Скоро приходящая красота молодой девушки, буквально дьявольская красота. Именно в этом смысле Шоу и употребил это выражение. Ее чуть изношенный голос ярок, а декламация отчетлива и выразительна. Вообще же ее индивидуальность, не удивившая бы Лондон, в Байрейте кажется притягательной. Фрау Матерна, соперничающая с Мальтон в роли Кундри, не похудела сколько-нибудь заметно со времени ее гастролей в Альберт-Холле в 1887 году. Она миловидна, но выглядит Матроной. Однако сетовать на это не приходится, ибо Кундри стара как мир. А значит, молодой женщине труднее, чем зрелой, справиться с этой ролью. Разве что ей помогут одаренность и раннее развитие. Временами Матерна поет великолепно, играет ярко. А временами так поднимает за угол свой дурацкий шарф, словно он перепорхнул к ней от какой-нибудь провинциальной миссис Сидден. Фройлин Мальтен тоже цепляется за шарф чаще, чем нужно, и этим подзадоривает почтенных, но наделенных чувством юмора зрителей к неуместному смеху. Но никто не смеется. Дело чести не смеяться в Вагнеровском театре, где ценники найдут столько поводов для смеха. Вспомнить только о смерти и торжественных похоронах бутафорского лебедя, Или о том, как топорщатся сборки на рубашке Парсифаля, после того, как с него сняли кольчугу и белый плащ, или о капризах священного копья, которое то вовсе не желает лететь в Парсифале, то захлестывает своей привязью щиколотку певца, подобно неестественно тощему удалу. И тем не менее, все здесь ведут себя как в церкви, зрители воспринимают все представление как обряд. Если бы мисс Полина Крамер хотела лишь сделать одолжение дирекции, как Монтериоль в Ковент-Гардене, а не была движима более глубоким чувством, то вряд ли она взялась бы добровольно сыграть немую роль юноши, все обязанности которого сводятся к тому, что он снимает покров с чаши Грааля. Невозможно поверить, что фрау Матерна проползает на коленях почти всю сценическую площадку в храме Грааля, лишь ради эффекта. Но если так, то затраченные ею физические усилия не окупаются. Вандейку, певцу далеко не столь опытному, как Грюнинг, свойственны непосредственность и наивность, украшенные его обаятельной, богатой внешностью, благодаря чему он создает более верный образ парсефаля Это уникальная роль полна незабываемых положений. Первая сцена в храме Грааля замечательна сама по себе, но 9 десятых впечатлений от нее развеялось бы без наивного простеца, который молча наблюдает из дальнего угла за происходящим и которого выгоняют как гусенка после окончания ритуала. Очень западает в память и появление Парсифаля на валу Клингзорова замка, откуда он удивленно любуется девушками-цветами волшебного сада. А долгий поцелуй кундри, так много раскрывающий Парсифалю, одно из тех простых, но полных значения событий, какие случались испокон веков, но привлекали внимание лишь великих людей. 1 августа 1894 года. Когда я прибыл в Байрейт, то уже на следующий день убедился, что расходы на мое путешествие были бы лучше использованы, если бы на эти деньги немецкий критик приехал в Лондон. И я очень сожалею, что эта статья не была написана в Германии для немецкой газеты, ибо теперь стало вполне ясно, что новые веяния в музыке, качующие из страны в страну, должны в настоящее время приходить из Англии в Байрейт, а не из Байрейта в Англию. Сначала расскажу о замечательном байрейтском оркестре, к славе которого нас приучили относиться с безнадежной завистью. Сразу же должен отметить, что этот оркестр, по сравнению с лондонскими, вовсе не первоклассный а лишь превосходно сработавшийся второразрядный коллектив. Результаты этой тщательной сыгранности изумительны. Мягкость, образцовая сдержанность, ровный поток звуков свидетельствуют о почти совершенном исполнении фрагментов, требующих подобной трактовки. Но впечатления, которые производит оркестр, обусловливают два фактора – качество исполнения и качество инструментов. Как много зависит от последнего, можно судить по чрезвычайному разнообразию цен на музыкальные инструменты, если даже не принимать во внимание тех очень высоких цен, по каким котируются, благодаря своей редкости, особенно хорошие скрипки и фаготы. Возьмем, к примеру, самый недорогой и весьма распространенный в оркестрах духовой инструмент – корнет. Одному богу известно, по какой дешевке продаются самые скверные обращики его. Но между самым дешевым из допустимых в оркестре корнетов и первоклассным изделием куртуа или хорошего английского мастера разница в цене, не принимая во внимание всяческие украшения, колеблется от 35 шиллингов до 8 или даже 10 фунтов. Примечание. Куртуа – парижская фирма музыкальных инструментов. Скрипки расцениваются от нескольких шиллингов до таких сумм, которые только в состоянии уплатить скрипач, играющий в оркестре. А цены на деревянные духовые инструменты выражаются числом от одной до трех цифр. И вот, если бы существовало такое учреждение, как Международный музыкальный парламент, я предложил бы сделать запрос о стоимости инструментов в оркестрах Байрейта и Кристал Пелеса. И был бы очень удивлен, если бы общая сумма, затраченная на инструменты немцами, достигла бы хотя бы половины, уплаченной англичанами. Разница в качестве особенно ощутительна в медной группе. Характерное тусклое дребезжание тонкого плохого слоя металла у немцев тотчас же отмечается англичанином, привыкшим к мягкому, четкому звуку более дорогих инструментов, употребляемых в Англии. Есть разница и в яркости звука, но касаться ее не буду, так как возможно, что она зависит от разницы в абсолютной высоте строя всех инструментов на континенте и в Англии. И разница эта не в нашу пользу. Мое суждение о деревянных духовых инструментах опирается на более шаткую почву, ибо качество их звуков в большей мере зависит от выделки тростникового мундштука. Однажды на улице я услышал звуки, как мне показалось, отвратительного, надтреснутого корнета, а когда завернул за угол, увидел старика, играющего на кларнете с дряблым, изношенным мундштуком, который позволял слабым челюстям музыканта извлекать звук так же легко, как мальчишки, дующему в соломенную пищалку. Звуки, извлеченные этим стариком и Лезересом в его лучшие дни, вот два полюса в моем жизненном опыте. И я убедился, что немецкие кларнеты по звуку ближе к инструменту уличного музыканта, чем к инструменту Лезереса. К сожалению, я недостаточно сведущ, чтобы разобраться, в какой мере качество звука кларнета зависит от тростниковой пластинки и в какой от самого инструмента. Но не говоря о замечательно искусных кларнетистах, пользующихся первым же случаем приехать в Англию и обосноваться здесь, немцы, играющие на деревянных духовых инструментах, довольствуются более бедным звуком, чем англичане. Не представляют исключения и байрейтские оркестранты. Гобои звучат у них так же резко, как английские рожки у нас. А струнные инструменты, по сравнению с нашими, бедней по тону и звучат слабее. Даже волторны, на которых мы почему-то не умеем играть, а немцы умеют, отличаются, как правило, более грубым звуком, скорее похожим по своему тембру на звуки альпийского пастушьего рога, чем на звуки наших стандартных волторн. Я несколько навязчиво говорю о стандартах по той причине, что очень многие из наших лучших оркестрантов немцы, и что дирижер – Аугуст Манс, чей оркестр в группе Дерева своим превосходным звучанием совершенно затмевает германские оркестры, Сам не только немец, но и пруссак, из чего следует, что низкое качество немецких оркестров по сравнению с английскими вовсе не умаляет способностей оркестрантов, но свидетельствует лишь о том, что современные немецкие стандарты красоты в музыке не отвечают требованиям высокой материальной культуры, а значит и тем требованиям, которые предъявляются к игре оркестра. То, что этот недостаток не нов, а был уже хорошо понят самим Вагнером, ясно видно из его подчеркнутых суждений о превосходстве инструментов нашей филармонии, а также из его многочисленных упоминаний о концертах Парижской консерватории, как об источнике, из которого он на своем личном опыте почерпнул ясное представление о той тонкости, какой можно добиться в игре оркестра. Все остальные недостатки, на которые он так настойчиво указывал дирижерам, были в Байрейте устранены. И после этого поверхностность мендельсоновской трактовки оркестровых сочинений исчезла. Но материальная основа музыки, сама грубоватая звучность инструментов в руках талантливых музыкантов по-прежнему осталась несколько топорной и неприятной. И хуже всего, что немцы, по-видимому, не сознают этого. Я начинаю думать, что уплата лишних пяти фунтов за инструмент с лучшим качеством звука представляется как оркестранту, так и дирижеру совершенно неоправданной тратой денег. И все же равнодушие немцев к высокому качеству инструментального звука еще не так разительно по сравнению с их ужасающей нечувствительностью к обаянию певческого голоса и к изяществу тонкого вокального исполнения. Премьера «Парсифалия» в этом сезоне с чисто музыкальной точки зрения, я имею в виду исполнителей главных ролей, вызвала лишь отвращение. Бас ревел, тенор орал, баритон пел плоским звуком, А сопрано при попытках петь, а не просто выкрикивать слова, начинала вопить, если не считать эпизода с песней о смерти Херцляйде, которую за невозможностью провезжать ее певица спела, но вполне посредственно. Бас, излишне суетливый, может быть из-за волнения, спел партию гурнеманса чрезвычайно грубо. И я подумал, что будь этот артист не певцом, а тромбанистом мюнхенский дирижер Леви вряд ли согласился бы держать его в оркестре. В самом деле, я только что слушал трамбониста, помогавшего трубачам на вольном воздухе в антрактах спектакля. Так вот, он получил выговор от помощника-дирижера за то, что слишком громко играет. Тогда я, воспользовавшись случаем обменяться несколькими словами с Леви, выразил ему свое мнение об упомянутом басе. Леви оно удивило, и заявив, что этот певец — лучший бас в Германии, он попросил меня подыскать певца, который мог бы спеть эту партию успешнее. На что я с большим опломбом предложил ему в качестве исполнителя самого себя И тогда Леви решил, что я спятил Пришлось объяснить ему, что я привык к мягкому пению, излюбленному в Англии Байрейтский дирижер тотчас меня понял Хорошее пение расценивается в Германии как гладкое, ровное Изнеженная, вздорная, поверхностная манера Совершенно не соответствующая речи первозданных героев Мы считаем, что эта особо выработанная мягкость пения порождена любовью к чарам звука и к искусству вокализации. Но немцам подобные взгляды, видимо, столь же чужды, как и мысли о том, что подлинную мужественность лучше выразит тот артист, который поет как мужчина, а не ревет как волк. Если бы я в течение целого сезона не слушал Альвари, Клавски и Виганда в Друрелейне, то вряд ли заметил бы крупные погрешности в пении Гренга или Розы Зухер. Но даже и при таком стечении обстоятельств мой слух настолько притупился после первых трех вагнеровских спектаклей, что второй показ Парсифаля меня не так взбесил, как первый. Я уже привык к неточным интонациям, особенно после Тангейзера, в котором от самого начала до конца я не услышал ни одной ноты, взятой так, как взяли бы их не только Мельба или Мисс Имс или Братья Решки, но и любой сносный английский певец, выступающий на концертах. Это закоснелое пренебрежение к точному интонированию порождено не только дурной школой. Бесспорно, что немецкие певцы в Байрейте не умеют петь. Они кричат, и вы видите, как они движениями грузчиков резко поднимают и опускают плечи перед тем, как взять трудную ноту. А пьяниссимо на любой ноте выше нотоносца уже совсем недоступны им. Но эта манера пения не так вредит их голосам, как манера многих знакомых нам оперных певцов. Правда, голоса у немцев становятся грубыми и сухими, но поразительно долго сохраняются. Сами же певцы остаются дюжими как битюги. Певцу стукнуло 60 лет, а он чуть ли не в рассвете своей крикливой жизни. В Англии, к нашему стыду, даже у многих молодых певцов голоса жидкие, изношенные, качающиеся, блеющие, словно самый звук их, предавшись пьянству, разрушил себе нервы и весь организм. А в Байрейте вы, как правило, не услышите подобных голосов. Тамошнее пение очень похоже на публичные выступления ораторов в Англии. Это отнюдь не изящное искусство, но внятное и выразительное изложение некоторых мыслей перед публикой, без всяких попыток подкрепить его красотой голоса или изяществом манер. В Байре эти музыкальные драмы исполняются так, что напоминают серьезные парламентские дебаты, причем изложение поэтической темы приобретает все качества хорошей речи на тему о бюджете. Но очарование голоса и манер здесь в таком же загоне, как и на конференции Национальной Федерации Либералов. Английский политический оратор учится своему делу на практике и не заражен ни пороками выспренного краснобая, ни чарами развитого артиста. Никто не станет прислушиваться к его голосу ради самого звучания. Но зато оратор и не портит его. Голос он сохранит, пока не состарится и не выйдет в отставку, еще полный сил, благодаря отменной тренировке легких. То же самое происходит с немецким певцом. К несчастью, это не позволяет ему интерпретировать Вагнера должным образом. Но к этому вопросу я вернусь позднее когда напишу о судьбе Парсифаля и Тангейзера в трактовке немецких певцов и сравню ее с исполнением Лэнгрина, бельгийскими, румынскими, американскими и английскими артистами. Однако мне понадобится не одна статья, чтобы как следует накалить себя и поддержать тех немецких любителей музыки, которые возмущаются грубостью и распущенностью немецкого вкуса в этой области и борются за пробуждение национальной совести, чтобы уничтожить недопустимую школу искусства, на первом же уроке которой проповедуется черствое безразличие к прекрасному.